Глава шестая. Озерное княжество. Город Озерная жемчужина. Город мертвых. Повседневная жизнь Артама, как великого князя Озерного, вошла в привычную колею. Его влияние на озерный край с каждым днем усиливалось, а власть казалась незыблемой. Все текущие вопросы быстро и умело решала Мила, взявшая на себя бремя государственных забот. Она рассылала указы, вершила суд и контролировала настроение людей и князей. Посланцы докладывали ей, что люди довольны, а князья трепещут перед именем Артама-некроманта. Мила все больше привязывалась к Артаму, и ее вполне устраивало положение негласной правительницы княжества. Она часто задумывалась, что ждет ее за рекой у князя Артема. Кем она будет при нем? несушкой, рожающей ему детей, и ей все меньше хотелось становиться его женой. Мила всеми силами старалась привязать к себе Артама и замечала, что того тоже вполне устраивало такое положение вещей. Они понимали друг друга с полуслова, и когда Артам сообщил ей, что среди озерных зикарей, живущих в Слободе, скрывается одержимая демоном шаманка, Мила приказала капитану Воржаку тайно разыскать ее и заковать в цепи. Они не только делили постель, но и подолгу разговаривали о делах в княжестве. Артам знал все, что там происходило, и мог дать разумный совет. Так уж получилось, что стараниями Милы они стали отличными любовниками и единомышленниками. Одно омрачало жизнь Милы, у нее появилась конкурентка, гремлунка, о которой Артам часто говорил ей, забываясь с грустью в голосе и затуманенным мечтательным взглядом, обращенным в потолок. Но Мила проявляла ум и терпение. Она убеждала себя, что соперница далеко, а она близко. Характер Артама тоже поменялся. Он не стал откладывать свой поход в мертвый город. По его приказу Мила собрала экспедицию, и вместе с Хайскаром и отрядом из двух десятков стражников они отправились на полуостров. Оттуда на лодках они достигли земель княжества Лазурного озера, которые когда-то принадлежали зибрам к вечеру они уже были на острове из города мертвых и остановились на ночлег в поселке корабелов их встречал князь лазурного озера венцериот после сытного ужина артам остался наедине с князем венцериотом тебя что то беспокоит князь артам спросил венцериот заметив озабоченность друга да есть немного подумав ответил артам «Я собираюсь отправиться в центр города, и, если честно, я не знаю, чем это закончится». Венцерет внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. В его взгляде читалось. «Раз ты решил, то иди. Мужчины не отступают». «Какая помощь тебе нужна?» – спросил он, подождав и не дождавшись продолжения разговора. «Пока никакой. Помоги Хайскару с доставкой оружия и брони. Моему брату Артему необходимо вооружить дружину». «А как он там?» – с большим интересом спросил Венцириот. «Он женится на принцессе, дочерью убитого царя Ихейцев, и сам станет царем, сравнявшись со мной. Мы хотим создать союз и, возможно, построить империю, но дел много. В горах живут дикари, которые не подчиняются царю, а в низине царит раздробленность, как было у нас на озерах. Кроме того, горцы через реку не признают мою власть, и Артем отправится их усмирять». «Да, — подумав, согласился Венцириот, — князю Артему будет нелегко, но я верю в него, он справится. Только ты, великий князь, не подведи всех нас, кто в тебя поверил, и не погибни в городе, иначе все, что ты создал, развалится. Я не буду уговаривать тебя не ходить. Ты сам знаешь, что для тебя важно, но я хочу напутствовать тебя, чтобы ты не рисковал зря. Понимаю, ты пойдешь один, даже без неелы, которую называют полумертвой». Артам мимолетно подумал, что даже после исцеления за девушкой закрепилось это прозвище. «Я все понимаю, князь Винцириот», — ответил Артам. «Пойду спать. Утром еще до рассвета я уйду. Приготовь мне запас еды на пять суток». «Хорошо, князь Артам, я распоряжусь, и утром ты получишь его внизу в столовой. Я тоже пойду отдыхать. Счастливой тебе дороги!» — попрощался он с Артамом. Едва рассвело, Артам отправился в путь по трескучему морозу в мертвый город. Вход в подземелье, которое он неплохо изучил, был всего один, тот самый, который обнаружил Артем. Артам шагал по рыхлому снегу, стараясь ни о чем не думать, и внимательно смотрел под ноги. За ним увязались два зомби-ширда, которые, виляя облезлыми хвостами, пошли рядом. Артам знал дорогу. Нужно было идти по берегу озера на север, чтобы добраться до выхода в городскую канализацию. Там он должен был подняться на башню и спуститься через люк вниз. Затем по коридору прямо и направо пройти мимо места стража-голема, миновать портал с прикованным ангелом и попасть в подвал одного из дворцов. Здесь ему предстояло использовать негаторы, и для этого ему нужна была помощь его розы. Она должна была открыть шкатулку с негаторами, а затем вовремя спрятать камни. Незаметно для себя Артам начал размышлять о предстоящем деле. Он не понимал, почему для его мероприятия ему требовалась помощь Гремлона. Расставить шкатулки и открыть крышки мог и он с помощью любого воина. Но решился довериться словам дракончика. По пути его одолевали сомнения. Хватит ли у Гремлунки времени держать открытыми негаторы и вовремя их спрятать? Не появится ли здесь Иль, который, как говорил Артем, любил ставить палки в колеса? Плану Артама был простой, но его нужно было синхронизировать по времени. Он вызывал розу, они расставляли негаторы в катулках, затем их активировали, и Артам бежал ко дворцу Архимага. Там он должен был найти того, кто ходит с посохом, в котором заключен дракон, забрать посох и унести с собой тела лича. Дальше следовало самое трудное. Нужно было успеть убрать камни в шкатулку и оставить один, чтобы лишить силы лича, изгнать из него большого и сильного Юшпи и, желательно, захватить в кулон этого Юшпи. Тогда сила кулона возрастет. К сожалению, у Артама не было детального плана и времени на тщательную подготовку. За размышлениями он дошел до выхода из канализации, поднялся на башню под разрушенным сводом и, оставив внизу двух мертвых псов, превращенных Артемом в зомби, поднялся на башню. Спустившись, он зажег светляк и направился к мастерским литейщиков где были жертвенники гремлунам. Там он скинул на пол заплечный мешок, затем включил магический горн, придвинул к нему табурет и сел рядом, отогреваясь в тепле, исходящем от горна. Достав приготовленную еду из мешка, плотно позавтракал копченым жирным мясом дикой свиньи. Поставил кружку со взваром на горн и подогрел напиток, запил свинину горячим взваром и, наконец, подошел к жертвеннику. Постояв с закрытыми глазами, Артам решился и положил на жертвенник заранее приготовленную записку и жемчужину. Прошептав просьбу, он дождался, когда в неяркой вспышке света все исчезнет с жертвенника. Артам знал, что впереди его ждет множество опасностей, но он морально был готов к ним. В воздухе витало что-то странное, и он чувствовал, как магия окружает его со всех сторон. Вдруг из темноты коридора появился силуэт, и Артам напрягся. Присмотревшись, он узнал помощницу Иля брюнетку в своем облегающем черном платье со шлейфом. Она подошла, огляделась и тихо произнесла «Будь осторожен, Артам». «Впереди тебя ждут нелегкие испытания, которые мы должны преодолеть вместе». «Что вы тут делаете?» – недоверчиво спросил Артам. «Что это за испытания, о которых вы говорите? И почему мы должны пройти их вместе?» «Ты в самом деле думал, что Иль не узнает о твоем походе в город мертвых?» – усмехнулась брюнетка. «Тогда ты еще более наивен, чем я предполагала Артам». «Иль за тобой внимательно следит через верных ему тифлингов. Он уже почувствовал, что его власть над тобой ослабла, но он не знает причину этого. А я знаю, это твоя женитьба на Гремлунке. Ты уже не полностью принадлежишь этому миру, и все благодаря этой иномирке. У вас прочная связь, которая мешает Илю управлять тобой», – Артам задумался, – Верить этой женщине он не хотел, она развратно, сильно распущена и служит Илю, а тот ревностно оберегает свою власть над озерами. В то же время в словах женщины он не чувствовал подвоха, и ему нужен был помощник. К нему подступили сильные сомнения. Как быть? Если он ее прогонит, то этим покажет Илю, что у него от хранителя есть тайны. Этого допустить нельзя. Если возьмет с собой, то неизвестно, к чему это приведет. «Не ударит ли она ему в спину?» «Я знаю, о чем ты думаешь, Артам», – спокойно произнесла женщина. Она взяла табурет и принесла его к Горну, села на него напротив Артама и посмотрела ему в лицо. «Ты боишься предательства с моей стороны, но я не хочу тебя выдавать Илю, пока ты прикрыт мной от его тифлингов, и я не рассказала Илю о гремлунке». Артам некоторое время молчал. Его продолжали мучить сомнения, и он силился понять женщину и ее мотивы помогать ему. «Почему вы помогаете мне?» к прия... какому выводу?» – спросил он. «Потому что с тобой связана моя внучка. Ей сейчас плохо, но между вами существует связь, и она удерживает ее от падения в бездну небытия. Ты мне нужен живой и здоровый». Твоя внутренняя сила удерживает ее на плаву в стремлении жизни. Если Иль узнает о твоем желании очистить город мертвых для Артема, он посчитает тебя опасным для претворения его планов. Он постарается поменять тебя на другого князя или создаст совет князей, через которых будет править, а тебя или убьют, или прогонят. Жрецы культа очень преданы ему, а их слушают простые жители озер, понимаешь? Он не хочет сейчас показываться на глаза дракону-хранителю, боится. Вы же с Артемом делаете все, чтобы это произошло. «Я должен довериться вам», — прямо спросил Артам. «Мы нужны друг другу, Артам. Без меня тебя поймает на обмане Иль, а без тебя погибнет моя внучка». «Это странно, конечно», — подумав, произнес Артам. «Но я вам почему-то верю. И понимаю, раз вы тут, то все равно уже ничего не поделаешь». «Вы хотите что-то мне предложить?» «Да, пойти в город вместе. Ты будешь заниматься своим делом, а я тебя прикрывать». «Если Иль спросит, зачем ты ходил в город, я скажу, что была с тобой, и ты ходил в библиотеку. Если я уйду, он тут же примчится сюда и сломает тебе все, что ты задумал сделать, Артам. И, кроме того, мне интересно посмотреть на твою жену-гремланку», Гремлунку. улыбнулась брюнетка. Пока они разговаривали, на жертвеннике появился листок. Артам поспешно встал, подошел к алтарю и, вдохнув аромат розы, прошептал. «Запах моей розы». Затем он развернул лист и начал читать. «Дорогой Артам, я прочитала твое сообщение и уже готова отправиться в путь. Прошу дать мне час твоего времени, и если ты меня вызовешь, я сделаю все, как ты скажешь. Любящая тебя твоя роза». Артам спрятал письмо в поясную сумку и вернулся на свое место. «Что пишет твоя суженая?» — с интересом спросила брюнетка. «Пишет, что скоро придет», — неохотно ответил Артам. «Она готовится». «Ну что ж, подождем, Артам. У нас есть время поговорить. Ты еще не понял, но я твоя союзница. Я не против Иля, а против его трусости и нежелания рисковать. Он хочет отсидеться, укрепить власть на озерах и в горах?» но не понимает, что у него не будет времени стать настоящим хранителем. Дракон этого не позволит. Иль все же наивен, так как молод. Старшие боги прекрасно понимают, что только с помощью тебя и Артема у них есть шанс выжить и не уйти в забвение. Но Илю ничего невозможно доказать. Он считает, что его тифлинги никому не нужны, и он может лавировать в мире воров, проституток, нищих и разбойников. Но он ошибается. За ними есть кому присматривать. Этих несчастных, отверженных, дракон отдал демонам. Они приходят в помойную яму и отбирают себе жертвы, и в борьбе с ними у Иля нет шансов. «Вы ему об этом говорили?» – спросил Артам. «Говорила, но он слишком самонадеянный молод, а молодости свойственно часто ошибаться». Он считает, что только своей силой и умом он получит власть над озерами и демонов ни во что не ставит. «Но я-то знаю», — женщина огорченно покачала головой. «Я-то знаю», — повторила она, — «что это дело рук Артема и высшего провидения. Но разве ему докажешь? Или ничего не хочет слышать? Он заперся у себя под озерами и копит силу». «Почему же вы не уйдете от него?» «А куда?» Женщина с удивлением посмотрела на Артама. Мои тифлинги, служивые существа. Мы не люди, свободные в своем выборе. У каждого есть свое предназначение. Мое быть или отверженной и однажды сожранной демоном, или служить кому-то. Дракону я не нужна, другим богам тоже». Артам с пониманием покивал. «Скажите, чем вы будете мне помогать?» – спросил он. «Тем, что буду рядом и закрою тебя от других тифлингов». Я буду твоим прикрытием от всевидящего ока Иля здесь и далее. Меня не надо звать, я представлена Илям за тобой следить. — Вы будете его обманывать? — спросил Артам. — Нет, просто не буду говорить всей правды, — ответила брюнетка. Пока они разговаривали, прошел час. На жертвеннике вспыхнул белый свет, и появилась новая записка. Артам живо поднялся и подошел к жертвеннику, прочитал записку. В ней было всего два слова «Я готова». Артам с неким трепетом взглянул на бринетку, сидящую у алтаря, как будто пытаясь разглядеть в ее облике нечто большее, чем просто смертную. А сомнения он снял с шеи заранее приготовленный артефакт, аккуратно положил его на жертвенник и произнес «Приди, моя роза». С этими словами он отступил на шаг, а вскоре из ярко-белого света возникла девушка в красивой украшенной броне, держа в руках серебряного коня на изящной цепочке. Роза подошла к Артаму, не обращая внимания на присутствие брюнетки, и поцеловала его в губы. Затем ее взгляд переместился на Тифлинга, и в ее глазах мелькнула тень сомнения. «Что ты здесь делаешь, отверженный Тифлинг?» — спросила она своим мелодичным грудным голосом, похожим на ветер шепчущей тайны. Брюнетка поднялась с табурет, и ее глаза горели любопытством и восхищением. Она жадно рассматривала стройную невысокую девушку. «Хочу помочь князю Артаму», — ответила брюнетка, — «и на тебя, конечно, посмотреть, уважаемая гремлунка. В наших краях вы большая редкость». Роза удостоила ее благосклонным взглядом и снова обратила взор на супруга. «Ей можно доверять», — прошептала она ему на ухо. Ее голос был полон уверенности. «Но не во всем. Сам разберешься, дорогой. Вот твой артефакт». Она протянула ему амулет вызова и повесила его на шею Артама. Внимательно оглядела мужа с ног до головы. «Почему ты не в броне?» — спросила она. «Потому что она будет меня стеснять, и я не собираюсь сражаться с мертвяками». «Я поняла тебя», — кивнула красавица. «Пойдем, у нас не так много времени». Артам стоял, не в силах оторвать взгляд от своей очаровательной жены. Но, услышав ее слова, он встрепенулся. «Да, пошли, не стоит терять времени. Наш план таков. Мы посетим три точки, где разместим три камня негаторов в шкатулках». «Раз вы», — обратился он к брюнетке, — «пришли нам помочь», «Я прошу вас сообщить моей жене, когда нужно будет открыть шкатулки. Сможете?» «Конечно. Но есть одна сложность. Как только негаторы начнут действовать, меня вышвырнят в мою вселенную. Если я буду рядом», — добавила она. «Я тебя, Тифлинг, услышу на расстоянии, только скажи. На меня ваша антимагия не действует. Прикрывай моего мужа». С этими словами они отправились в путь. Артам шел первым и указывал дорогу. Он знал, что впереди их ждет нечто большее, чем просто путешествие в центр мертвого города. Там выластвовала смерть и таилась опасность. Он по-человечески испытывал страх, но был полон решимости завершить начатое дело. Это, как ему казалось, было его предназначением, его, как он себя убедил, судьбой. И он считал, что готов к любым испытаниям, которые ему предстояло пройти пройти уже самостоятельно, без Артема и его сильной воли. Но рядом была та, что вселяла в его сердце уверенность. Он справится и вернется живым. Новая жизнь, которая открылась ему с появлением розы, делала его счастливым. Брюнетка, наблюдая за ними, скрыла улыбку, но осталась удовлетворена. Она поняла, что человек полон решимости, а это главное. Пока он жив и здоров, внучка не потеряна. Ранее Артам планировал использовать пять негаторов для достижения своей цели, но после более глубокого изучения некромантии он осознал, что ему достаточно всего лишь трех. Важно было расположить их в правильной геометрической форме, чтобы они перекрывали необходимый участок и не влияли на остальных. Если бы и мертвяки начали преследовать его, то, попадая в зону действия гасителя магии, они бы теряли силы и засыпали. Если бы это продолжалось достаточно долго, юж духи, вселяющиеся в мертвых, покинули бы тела, лишившись магической подпитки. Первый камень был установлен в подвале, где хранился хлам. Пустые корзины и бочки. Из этого подвала они прошли по туннелю вправо до другого выхода на поверхность и разместили там второй камень. Затем им нужно было пройти еще дальше, чтобы попасть в комнату, где разморозился Артем. Здесь обитали слабые мертвяки, и Артам предупредил. Впереди могут быть зомби. «Пусть тебя это не беспокоит», — уверенно ответила Роза. «Я с ними справлюсь». И действительно, как только они оказались в коридоре, ведущем в ледяную комнату, навстречу им медленно вышли три мертвяка. Увидев живую, наполненную сладкой кровью плоть, они зарычали и пошли быстрее. Роза неожиданно выхватила жезл, который появился в ее руке прямо из воздуха, и, махнув им в сторону нежити, приказала «Прочь!». Недовольно урча, зомби скрылись в одной из пустых комнат. «Это последнее место, где нужно установить негатор», — произнес Артам. «Теперь тебе, моя Роза, надо пройти со мной обратно до первого камня, и мы откроем шкатулки, блокирующие действия негаторов. Что вы будете делать?» — спросил Артам брюнетку. «Мне надо отойти от негаторов подальше», — ответила она. «Я буду ждать тебя во дворце Архимага». Артам с сомнением посмотрел на женщину. «Там тоже будет действовать негатор», — сообщил он. «Я знаю», — ответила женщина. «Но его силы не хватит, чтобы выкинуть меня в мою вселенную. Он силен только против нежити». «Дайте мне немного времени, и я сообщу Розе, когда можно деактивировать негаторы». Она тут же исчезла, а Артам посмотрел на жену. «Мне трудно ей доверять», — произнес он и покачал головой. «Сейчас можно, Артам, не беспокойся. У нее в тебе есть сильная потребность. Ты понимаешь, в чем?» «Она сказала», — ответил Артам, — «что ее внучка сильно зависит от меня и моей жизни. Я видел ее». Девушка с рожками, очень ветреная, не такая, конечно, как ее бабка, эта брюнетка, но все же весьма легкомысленная особа. Тифлинги они такие, их развратил ваш дракон артам. Но хорошо, что у этой женщины сохранилась привязанность к внучке. Она будет тебе помогать, но полностью ей не доверяй. Помни, это тифлинг, и у них предательство считается добродетелью. Я ее услышала, она передала, что можно открывать шкатулки. Роза решительно открыла первую. «Пошли», — поторопила она Артама, и, пропустив его вперед, пошла следом. Когда еще две шкатулки были открыты, Артам выскочил на улицу и по снегу помчался к замку Архимага, который находился в центре действия негаторов. Артам тоже был магически бессилен. По площади в снегу пролегала цепочка его следов. Он добежал до распахнутых высоких дверей дворца и заскочил внутрь. Он бежал по лестнице, вспоминая, где по плану находятся покои архимага. На втором этаже на полу валялись одетые в броню личи. Артам подбежал и стал снимать с них кольца, медальоны, браслеты. Можно было прихватить и броню, она магически зачарована, но он боялся, что у него не хватит времени. Обобрав стражу, он побежал дальше по коридору. Ход на третий этаж находился в другом конце коридора. Тело Артама, усиленное тренировками Артема, не подвело. Он заскочил на третий этаж, также быстро собрал трофеи и поднялся выше. С третьего этажа в покое Архимага должна была идти витая лестница наверх остроконечной башни. Добежав до нужного места, Артам остановился, как будто напоролся на стену. К его ужасу лестницы не было, только одна толстая мраморная колонна, уходящая наверх. «Как же так?» — огорченный и ошарашенно пробормотал он. «В чем дело?» — услышал он внутри себя голос Розы. «Тут должна быть лестница, а ее нет, один столб». «Значит, это работа негаторов», — ответила Роза. «Вполне возможно, что лестница волшебная. Подожди, я сейчас разберусь, какой негатор деактивировать, и сообщу тебе, а ты скажешь, появилась лестница или нет». Артам, притопывая в нетерпении, стал ждать. «Я деактивировала один негатор», — услышал он голос Розы, а затем его голос стал затухать. Он стал ее звать, но Роза не отвечала. Внезапно из-за колонны раздался смеющийся шепот, который показался Артаму зловещим. «Ты не сможешь сбежать, некромат! Ты мой!» Артам вздрогнул и обернулся. В тени колонны стоял высокий худой человек в черном плаще с капюшоном, скрывающим лицо. «Кто ты?» — спросил Артам, сжимая вспотевшие ладони в кулаки. «Твое прошлое!» — ответил незнакомец, медленно выходя на свет. Его глаза сверкали зловещим огнем, а на губах играла кривая улыбка. «Я тот, кто не даст тебе достичь цели. Ты давно принадлежишь нам. Я пришел за тобой, мой юный друг ха «Ха-ха-ха-ха-ха!» Артам почувствовал, как его сердце забилось быстрее, а кровь при этом застыла в жилах. «Что тебе надо?» – спросил он, отступая на шаг. Артам видел, что перед ним не просто человек, а нечто гораздо более опасное. И это был не мертвяк. «Мне, Мне нужна информация вас, по молодому дракону, и твоя я душа – человек!», человек. Хотя Артаму стало страшно, и он ничего не понял по поводу молодого дракона, он, стараясь сохранить твердый дух и не поддаваться навалившемуся страху, произнес «Я не боюсь тебя. Я готов сражаться до конца». Незнакомец лишь рассмеялся и поднял руку, из которой вырвался поток темной энергии, направленный прямо на Артама. Тот успел выставить энергетический щит света, но удар был настолько сильным, что его отбросило назад. Он упал на пол, чувствуя, как силы покидают его. «Ты слаб, некромант!» Продолжал незнакомец, приближаясь к нему. «Ты не сможешь победить меня, а я пришел за тобой. Мой хозяин хочет получить твою душу!» Ха -ха -ха -ха! Артам, собрав последние силы, попытался подняться, но незнакомец оказался быстрее. Он схватил Артама за горло и поднял его над каменными плитами пола. «Я заберу твою жизнь!» — прошептал он, приближая свое лицо к лицу Артама. «И твоя душа станет жертвой моему господину!» У незнакомца были грубые заостренные черты лица. Нос, как у коршуна, темно-красная кожа туго обтягивала череп. Тонкие лиловые губы хищно изогнулись в ухмылке. В этот момент Артам ощутил, как внутри него поднимается волна гнева и решимости. Он собрал всю свою волю и направил ее в один мощный удар двух рук по ушам незнакомца. Тот, не ожидая такого сопротивления, ослабил хватку и схватился за голову руками. Артам, воспользовавшись моментом, выскользнул из его рук. Он вскочил на ноги и бросился к колонне, надеясь, что за ней найдется выход. «Ты не уйдешь!» Закричал незнакомец, бросаясь за ним. Артам чувствовал, как страх и адреналин наполняют его. Не оглядываясь, он оббежал колонну и помчался по открывшемуся его взору коридору. Он знал, что каждая секунда на счету, Впереди показался выход и лестница, идущая по кругу колонны наверх башни. Артам понял, что ошибся коридором и не дошел до нужной лестницы. Собрав все силы, он бросился наверх. Убегая, он звал Розу. «Роза, включи негатор! Роза, негатор!» Но все было тщетно, она не слышала его призывы. «Роза, догадайся, включить негатор!» — начал умолять он. Когда он выскочил на самый верх, перед ним открылся вид на припорошенную снегом залу и темное небо в распахнутых настешокнах Но не это приковало его внимание. В конце залы на троне сидел Лич. Он держал в руках посох с навершием в виде фигурки дракона и смотрел своими запавшими глазами на Артама. В его взгляде Артам увидел лютую ненависть и свою скорую смерть. «Роза!» еще раз прошептал он, но тут же за его спиной раздался зловещий смех. «Рано радуешься, некромант!» — услышал Артам. Он быстро оглянулся и понял, что оказался между двух огней. Перед ним был Архимаг, за спиной странный чужак в плаще, незнакомец держал в руках черный жезл. Он направил его на Артама, и из жезла вырвался поток темной энергии. «Ты еще не победил!» — скребившись, ответил Артам и тут же упал на пол. Сгусток темной энергии пролетел над Артамом и врезался в сидящего архимага. Лич поглотил темноту и поднялся, направил свой жезл на незнакомца, и из него вырвался зеленый луч. Артам, понимая, что оба врага вступили в схватку друг с другом, стал отползать в угол за колышущуюся от ветра тяжелую штору, а за спиной развернулось магическое сражение. Он спрятался, оскорчившись на полу, и увидел рядом брюнетку. Та стояла рядом и боялась пошевелиться. «Ты кого привел?» — с ужасом прошептала она. «Не знаю, он вышел прямо из колонны», — шепотом ответил Артам. «Я ошибся коридором и подумал, что лестница наверх пропала. Сообщил об этом Розе, и она один из негаторов отключила, вот». «Это посланник демонов, Артам. Он пришел за твоей душой». «Зачем я ему нужен?» «Не знаю, Артам, но надо что-то делать». «Ты можешь сообщить Розе, чтобы она негатор активировала?» С надеждой в голосе спросил Артам. В зале за занавеской из плотной ткани что-то громко громыхало, и оттуда виделись вспышки разноцветных огней. «Нет, Артам, связь заблокирована демоном». «Это сильный демон?» «Очень. Личный посланник одного из князей ада». И даже если Элитч успокоится, негатор не действует на демонов. — Не действует, — шепотом повторил Артам и широко открыл глаза. — Я знаю, что надо делать. Он быстро выхватил кинжал, единственное оружие, которое он взял с собой, и резанул им по вене. Полилась кровь, и он стал пальцем на полу чертить пентаграмму. Начертив ее, он начал плести заклятие подчинения. Приготовив заклятие, Артам выглянул из-за шторы. В зале сошлись две могучие силы, но силы нежити не хватало для победы. Заклятия личей не действовали на демона. Тот отбивал магические удары своим жезлом, развивая их. И, наконец, лич смирился. Он сел на свое место и перестал атаковать посланника демонов. А тот стряхнул себя остатки заклятия лича и повернулся к окну, где спрятался Артам. «Ты мелкое ничтожество!» Продолжал незнакомец, подходя ближе. «Ты никогда не достигнешь своей цели и расскажешь моему господину о молодом драконе». Артам чувствовал, как его силы исекают. Незнакомец странным, непостижимым для Артама образом забирал их. А страх смерти все сильнее обхватывал его. Он знал, что если не найдет способ победить, то погибнет. «Нет!» прошептал он сжимая кулаки я не сдамся демон сорвал занавес и шагнул вперед встав в центре пентаграммы артам был почти без сил незнакомец ломал его волю вторгаясь в его мозг сдайся говорил тихий вкрадчивый голос внутри него признай что я твоя судьба смертной о «Что я вижу?» «Тут и отверженный тифлик!» «Как хорошо!» Незнакомец потянул руку с когтями к брюнетке и не обратил внимания на пентаграмму на полу. А женщина закрыла глаза и плотнее вжалась в холодную стену. Артам на остатках воли произнес заклятие подчинения демонов. Незнакомец замер, затем забился в конвульсиях и издал пронзительный тоскливый вой. «Отпусти!» Замолился демон. Я не трону тебя. Артаму стало легче. Вот еще, пробормотал он. Нашел дурня. Артам снял серебряного коня с шеи и положил его в пентаграмму у ног извивающегося демона. Затем ненадолго замялся. Он вспоминал заклинание захвата души, которое почему-то вылетело у него из головы. Но ему помог дракончик. Он поднялся с руки и обнял его голову своими прозрачными крыльями. И память вернулась к Артаму. Он вспомнил все и с облегчением применил знания к врагу. Демон яростно и тоскливо завыл, а его тело начало растворяться в зловонном дыме. Артам и бринетка прижали рукава к лицу, стараясь не дышать, а дым потянулся к коню и вскоре исчез. «Ты победил демона!» – пораженная увиденным прошептала женщина – И тут уже Артам услышал обеспокоенный голос Розы. «Артам, что случилось? Ты пропал!» «Роза, времени нет, активируй негатор немедленно!» — крикнул он в ответ. Он видел, как Лич поднялся со своего места и, стуча костями ног по каменному полу, неспеша направился к нему. Эхо его шагов наполняло помещение, и волосы Артама на руках встали дыбом. Страх перед демоном отступил, но теперь к нему неумолимо шла его смерть. Взгляд Артама был прикован к посоху с навершием в виде фигурки дракона, и он закрыл лицо руками, пытаясь сдержать охвативший его ужас. — Борис, Артам! — услышал он шепот справа от себя. — Лич просто пугает, он сам почти без сил. На руках Артама появились мутные видения дракона и змеи, которые встали на защиту хозяина, но он подсознательно понимал, что это бесполезно. Он затравленно смотрел на холодную бесчувственную фигуру, которая не знала жалости и милосердия. Но и просто умирать он не собирался, а ртам собрался с духом. С трудом поднялся с пола, выпрямился и уставился на нежить. А лич, сделав два шага, неожиданно упал на бок. Одновременно с этим в открытых дверях залы появились стражники архимага и тоже повалились на пол. «Хватай лича и беги!» Брюнетка пришла в себя. Вокруг Артама неожиданно забурлила неизвестная ему магическая энергия. Она звучала тревожной мелодией, а голос за спиной Артама был подобен шепоту неясных теней в ночи. Он подстегнул Артама, как плеть. Артам сорвался с места, по крайней мере, ему так казалось, но и само время тянулось как будто бесконечно долго. Брюнетка вновь поторопила его, и теперь ее слова были подобны ударам кнута. Они отдались в зале эхом сильной тревоги. «Ну, что же ты плетешься?» Голос под сводами зала, словно ледяной ветер, проникал в самое сердце Артама. «Присутствие демона может засечь Иль, и тогда он появится сам!» Тревога нарастала с каждым мгновением. Сердце Артама билось в ритме древнего сложного заклинания, готовое вырваться из груди. Каждый удар отдавался болью в висках, словно молот, бьющий по наковальне. Шаги Артама замедлялись, а ноги наливались свинцовой тяжестью, как будто невидимые цепи сковывали его. Казалось, что он не сможет сделать ни шагу, что рухнет на колени у тела лича и останется лежать, погруженный в вечную тьму. — Милый, это лишь наваждение, — раздался в его голове нежный, как весенний бриз голоса розы. — Иди ко мне, я поддержу тебя своей силой. Артам воспрянул духом, а чуждого заклятия спали. Он подошел к телу лича, взвалил его на плечо, поднял упавший посох с душой дракона и, как мог, быстро направился на выход. Перешагнул тело стражников и зашагал дальше. В его глазах пылало пламя и стоял туман. Он спускался по винтовой лестнице, словно в бездну. Брюнетка, бегущая впереди него, оглянулась, увидела его взгляд и в страхе отшатнулась. Артам шел, ничего не замечая вокруг. Сил оставалось мало, высвобожденное неизвестное ему заклятие высосало много его жизни, но при этом наполнило его демоническим пламенем, которое должно было сжечь его и выкинуть душу прочь. Артам, сам того не понимая, менялся под действием этого огня. Он сипло и глубоко дышал, стараясь погасить жар внутри и еле переставлял ноги, но упорно спускался вниз. Чем дальше он шел, тем больше появлялось у него сил, словно сама вновь вспыхнувшая надежда подпитывала его и тушила пожар, разгоревшийся внутри. Вскоре Артам уже бежал по снегу. Его глаза яростно горели, как звезды на ночном небе. Рядом бежала брюнетка. Она остановилась у входа во дворец с библиотекой. — Дальше сам Артам, — произнесла она. Артам, ничего не слыша, забежал в открытые настежь двери и поспешил в подвал. Он добрался до ледяной комнаты и, отдуваясь, скинул тело лича на пол. «Вот, лич и посох!» – прохрипел он. «Что дальше?» – спросила Роза. «Надо изгнать из него низшего духа. Сейчас деактивирую негатор и возьму лича под контроль, но я смогу его удерживать минуту-две, не больше». «Надо успеть вытащить из него его духа, Роза! Дух старшего Юшпи будет бороться! Ты огради меня от нежити!» Память у Артама прояснилась полностью. «У тебя пламя в глазах, Артам!» Прошептала гремлунка. Потом Артам взмахнул рукой, словно отгоняя невидимую тень. «Мы начинаем, приготовься!» Артам отступил от неподвижного тела, пнул ногой посох архимага подальше от мертвяка и замер, готовясь произнести заклинание изгнания. Роза, тревожно глядя на Артама, осторожно поместила негатор в шкатулку и с опаской закрыла ее, словно запечатывая древний разрушительный артефакт. Лич вздрогнул, его голова медленно поднялась, обнажая мертвенно-бледную кожу, туго натянутую на кости. Запавшие глаза вспыхнули зловещим зеленым огнем, словно в них зажегся огонь преисподней. Взгляд архимага встретился с пылающим взглядом Артама, и оба замерли. — Скорее, Артам! — поторопила его гремлунка. — Он приходит в себя! Артам отвел взгляд, быстро сплел заклинание изгнания и выпустил его в поднимающегося лича. Мертвяк неожиданно громко взревел, и на его зов появились мертвяки. Они шли к нему, повинуясь его зову, а сам лич затрясся. Роза направила на мертвяков свой жезл, но они игнорировали ее приказы. «Они меня не слушаются, Артам!» — в отчаянии вскрикнула Роза и прикусила губу. Артам создал два фаербола и направил их на бредущих мертвяков. Огонь разметал их, но за их спинами появились другие, и они упорно шли на угасающий звук зова их предводителя. Наконец Артам вспомнил о браслете с заглядьем огня, подбежал к проему двери и выставил руку. Стена огня отгородила его от зомби. Мертвяки боялись лишь открытого огня и, не переходя пылающую жаром стену, топтались у проема, а Архимаг упал на колени и уже не вопило поскуливал. «Скорее, Артам, мое время выходит!» озабоченно прокричала Роза. «Я чувствую, как меня тянет домой!» Артам создал еще один фаербол и направил его на Лича. Тот вспыхнул, упал и остался лежать пылающим костром, не подавая признаков одержимости. — Прощай, милый! — прозвучало у Артама за спиной, и роза исчезла во вспышке света. Погасла и огненная стена, и Артам остался один на один с ордой нежити. Их было несколько десятков, и тьма, оказалась сгущалась вокруг него, как грозовые тучи перед бурей. В голове царилось смятение. В душу вновь закрался холодный страх, но за спинами нежити появилась брюнетка и успела крикнуть «Активируй негатор!». Потом исчезла, а остолбеневший и растерянный от злого наваждения Артам пришел в себя. Он открыл шкатулку и вытащил негатор. Мертвяки тут же попадали на пол, а Артам устало опустился на корточки, опираясь спиной о стену, и стал отдыхать. «Сидишь?» — раздался негромкий знакомый голос справа от него. Звучал он, как шепот из прошлого. И хотя он неприятно резанул по нервам, Артам равнодушно взглянул туда и, увидев хмурого хранителя, кивнул в ответ. «Да, сижу», — произнес он и отвернулся. — Вижу, — усмехнулся Иль, подходя к обугленным останкам и пнув их ногой. — Это кто? — спросил он. — Это сильный лич, один из архимагов, — нехотя ответил Артам. — Зачем он тебе? Артам шмыгнул носом, высморкался и спросил. — Иль, тебе-то какое дело до мертвяков? — Хамеш, — угрожающе усмехнулся Иль. — Нет, устал с демоном сражался, а ты тут со своими вопросами. Вот как. — ответил Иль, подходя к Артаму и садясь рядом. — Это меняет дело. Что за демон? — Не знаю. Сильный был, с этим архимагом схлестнулся и все спрашивал про молодого дракона. — Кого спрашивал? — удивился Иль. — Лича? — Нет меня, будто я что-то знаю о драконах. Артам достал из поясной сумки эликсир исцеления и сделал пару глотков из флакона. — Иль, — спросил он, — что за дракон? Иль пожал плечами и равнодушно ответил, «Да кто ж поймет этих демонов?» Задумчиво оглядывая комнату, спросил, «А он куда делся?» «Кто?» — спросил Артам. «Демон. А, я его заманил в пентаграмму и захватил». Артам хрипло рассмеялся, повезло так повезло». «Это да», — удивился Иль, «это уж точно повезло». «А все же зачем ты лазил в центр города?» «Хочу его взять себе и сделать столицей», — ответил Артам. «И вот за трофеями еще». Он вытащил кисет с украшениями. Или взял кисет развязал его, заглянул внутрь и вернул его. «Не похоже на тебя, Артам», — сомнением произнес он. «А ты, оказывается, смелый парень и решительный. Не скучаешь без Артема?» «А что скучать?» — Артам широко улыбнулся. Я теперь великий князь. А кем был? Учеником школы и неудачником. Жизнь, значит, налаживается, сказал Иль. Ну да, ну да, кивнул он. А мою помощницу тут видел? Мельком видел. Она меня подгоняла, чтобы я побыстрее покинул центр. Ладно, поднялся хранитель. Раз ты справился со всеми трудностями сам, то отдыхай, я пошел к себе. И хранитель исчез. «А то бы ты мне помог», — усмехнулся Артам. Он не провожал взглядом хранителя отверженных, а задумчиво созерцал посох, размышляя о своих дальнейших действиях. Здесь, в месте полном мертвяков, негде было провести ритуал освобождения души дракона. Нужно было уходить. Подняв шкатулку с негатором, свой заплечный мешок и посох, Артам направился к следующему камню. Собрав все камни и спрятав их в шкатулке, он засунул их в заплечный мешок и поднялся в литейную мастерскую. В мрачной и пустой мастерской продолжал гореть магический огонь в горне, и воздух был насыщен теплом. Шаги Артама отдавались стихи мехом от стен и терялись в коридоре. Он скинул теплую подбитую мехом куртку и положил посох на металлический стол, затем сел отдохнуть у горна. Немного согревшись, он достал из мешка корону Архимага и загадочную книгу сокровенных знаний. Надев корону Артам задал вопрос: как освободить душу дракона из посоха Архимага? Ответ пришел незамедлительно, словно из глубин его сознания. Смотри страницу девяносто семь в книге сокровенных знаний. Артам открыл нужную страницу и начал читать. Чтобы освободить запертую в посохе душу молодого дракона, необходимо использовать новое вместилище. Желательно, чтобы это было живое существо – гусь или курица. Затем следует применить заклинание освобождения и сразу же заклятие подчинения. Для этого лучше работать вдвоем или иметь два амулета с необходимыми заклятиями. Поместите душу дракона в существо и начните с ним договариваться. Сами решите, что вы хотите получить от дракона за его освобождение. Затем снова используйте заклятие освобождения. Освободившийся дракон наградит вас, но будьте осторожны. Награда может оказаться ловушкой. Долго пребывающий в заточении дракон может быть озлобленным и выместит свою ненависть на том, кто его освободил. «Вместилище у меня уже есть. Это дракон на руке», — решил Артам. «Так что можно приступать. Амулет подчинения у меня тоже есть, а заклятие освобождения я сплету». И он начал мысленно готовиться к ритуалу. «Привет, Артам!» — раздался голос рядом с ним, и он вздрогнул, обернулся и увидел за спиной женщину с темными волосами. Он посмотрел на нее и отвернулся, подумав, что бабка девчонки с рожками не кстати пожаловала. «У тебя все получилось?» спросила она, садясь на табурет рядом с ним. «Простите», — ответил Артам, стараясь быть вежливым. «Вы снова будете меня прикрывать?» «А как же? Ты же задумал освободить дракона из посоха, и Иль обязательно об этом узнает?» ответила она. «Как?» — не поверил Артам. «А так, он его чувствует!» Артам скептически поморщился. «А вы можете его скрыть?» «Да! Я своей аурой закрою ауру молоденького дракона!» Артам опустил голову и уставился на пол. Он чувствовал себя словно под стражей и наблюдением этой женщины. «Зачем?» «Такого никогда не было, а теперь она снова находилась рядом. И чем она помогла?» «Может, это все вранье?» И откуда она знает о том, что он хочет извлечь душу дракона из посоха? Он никому об этом не говорил, кроме розы. Прочитала его мысли? Навряд ли. Артем научил его прятать свои мысли. — Откуда вам известно о том, что я хочу сделать? — прямо спросил он, не глядя на женщину. — Меня предупредила твоя жена, Гремлонка и просила помочь тебе. Дракон может быть разгневан. Ладно. Артам устал сомневаться. «Прикрывайте, только не мешайте». «Артам, я вижу в твоих глазах отблески пламени бездны произнесла брюнетка, ее голос дрожил от волнения. «Ты знаешь, что это значит?» «Нет», — коротко и неохотно ответил Артам, его взгляд был устремлен в пустоту. «А ты понимаешь, что демон сделал с тобой?» — настаивала Тифринг, ее глаза смотрели с тревогой. «Нет». Какое это имеет значение? Думаешь, я стал демоном или одержимым? Нет, не думаю, что ты стал демоном, тем более одержимым. Ты человек, захвативший сильного демона. Но мне кажется, когда демон проник в тебя и начал вырывать твою душу, а затем попал в пентаграмму, он оставил в тебе часть своей силы или природы. Не знаю, как это назвать, но ты даже внешне изменился» твой взгляд стал слишком суровым а аура стала странной она мерцает меняет свой цвет. я не понимаю что происходит с тобой артам это может быть опасно для кого равнодушно спросил артам его голос звучал устало и пусто огонь о котором говорила брюнетка выжег что то внутри него оставив пустоту сейчас он не хотел об этом думать надо было завершить то зачем он пришел уничтожить ока мага «Давай не будем сейчас об этом говорить», — остановил он женщину. «Мне надо закончить начатое. Хочешь помочь, вот возьми амулет и используй его по моей команде». Женщина замолчала и кивнула. «Хорошо», — ответила она. Ее голос дрожал от напряжения. «Я тебе помогу». Она взяла из рук Артама амулет в виде бронзового медальона с жемчужинами по краям. Артам подошел к столу, на котором лежал посох, и начал кровью чертить вокруг себя защитный круг. Напитав его силой магии, он прикрепил к кругу амулет с запасом магических сил, затем потер вспотевшие ладони и мысленно спросил дракончика на руке. — Ты готов принять душу дракона? — Готов, — ответил дракон, поднимаясь над его руками. С другой руки поднялась змейка, ее зеленые глаза уставились на дракона. «Ты стал другим», – прозвучал голос дракончика в голове Артама. «Каким?» – мысленно спросил он. «В тебе появилась новая сила чужая, и внутри пепел от чего-то. Я не пойму, что ты потерял в битве с демоном. Но ты стал сильнее, и эта сила тебе подчиняется. Я думаю, это часть адского колдовства, и его природа изменилась, поменяв при этом твою природу, человек». Это все, что я понял. Хватит болтать, действуй. Я сгораю от нетерпения. — Хорошо, — ответил Артам и сплел заклинание изгнания. Он произнес одно слово, почти выкрикнул. «Эгрессисус — Эгрессисус! И замер с поднятыми руками. Посох озарился багровым светом, его навершие запылало и в мастерской раздался нарастающий гул. Тень, еле заметная в сумраке помещения, отделилась от посоха и закружила над столом. Затем рванулась к Артаму и ударился силовой щит. К его удивлению, тень впитала часть магического запаса и стала плотнее. «Примени амулет!» — вскрикнул Артам. И когда смутный облик крылатого существа вновь начал атаку, брюнетка активировала амулет подчинения. Образ дракона замер и задрожал. «Что ты хочешь, смертный?» Прозвучало неожиданно громко под сводами мастерской. «Иди в новое вместилище, в дракона!» Произнес Артам и выскочил из защитного круга. Тень стремительно метнулась к дракону, висевшему над его рукой. Путь ей преградила змейка, и они сцепились в яростной схватке. Перед глазами Артама мелькали цветные отблески битвы, и от сцепившихся мирных существ летели клочки плоти, они вспышками сгорали в воздухе. Артам не понимал, что происходит, и лишь смотрел, не в силах что-либо предпринять. Видимо, змейка решила, что дракон опасен для него, и выступила на его защиту. И с этим Артам ничего поделать не мог. Вскоре он уже понял, что дракон побеждал. Все меньше и меньше становился образ змейки, а образ дракона хоть и не рос, зато наполнялся плотностью. Дракон издал торжествующий рык. Ни он, ни Артам не заметили, как в один из моментов на дракона набросился его ручной дракончик, и, разинув пасть, проглотил чужака. После чего... Вспыхнул багровым пламенем, обрел плоть, став бордовым, и громко торжествующе издал трубный глаз. а -х! Артам машинально вступил в защитный круг, а дракон лапами ухватил змейку и разорвал ее на части, открыл свою длинную с большими зубами пасть и проглотил остатки змейки. Сел на стол, отрыгнул небольшое пламя и пробосил. Ты выполнил свое обещание, человек Я не буду тебя убивать Это моя тебе награда Радуйся, что остался жив Мне хватит Тифлинга За спиной Артама раздался испуганный вскрик И дракон возмущенно сплюнул Тьфу, мразь, сбежала Артам посмотрел на стол. От плевка на столешницу образовалась дымящаяся дыра и потянулся кисловатый запах. «Прощай, смертный! Ты был неплохим носителем!» Дракон взмахнул крыльями и исчез, но вместо него появился Иль и стал принюхиваться. «Артам?» – озабоченно проговорил он. «Что тут было? Я чувствую дракона!» Артам стоял с открытым ртом в центре круга и хлопал глазами. Вместо ответа он радостно воскликнул. «Я жив!»